Глава двадцать пятая. Самое главное в жизни доктора Хоникера. Вот все, что я могу сказать о вам, Питере моего караса. После неприятного интервью с доктором Бридом в научно-исследовательской лаборатории всеобщей столетенной компании я попал в руки к мисс Фауст. Ей было приказано вывести меня вон. Однако я уговорил ее сначала показать мне лабораторию покойного доктора Хоникера. По пути я спросил ее, хорошо ли она знала доктора Хоникера. Лукаво улыбнувшись, она ответила мне откровенно и очень неожиданно. Не думаю, что его можно было легко узнать. Понимаете, когда люди говорят, что знают кого-то хорошо или знают мало, они обычно имеют в виду всякие тайны, которые им либо поверяли, либо нет. Они подразумевают всякие подробности семейной жизни, интимные дела, любовные истории, — сказала эта милая старушка. И в жизни доктора Хоникера было все, что бывает у каждого человека, но для него это было не самое главное. — А что же было самое главное? — спросил я. — Доктор Брит постоянно твердит мне, что главным для доктора Хоникера была истина. Но вы как будто не согласны с ним. Не знаю, согласна или не согласна я. Мне просто трудно понять, как истина сама по себе может заполнить жизнь человека. Мисс Фаус вполне созрела, чтобы понять учение Баконона.